Но случилось так, что я оказалась на Западе, а мой мальчик закончил духовную семинарию в России с отличием. И теперь я хотела бы. Но так, чтобы, чтобы это произошло без упоминания обо мне, без обнародования нашего с вами разговора, вы меня понимаете, отец Владимир? Митрополит не ответил. Он же что-то чиркал на лежащем перед ним листке бумаги. Фотографии храма имеется. — спросил мне, отрывая глаз от листка. — Я имею в виду с собой. Она кивнула и вынула из сумочки фото, там, где Ванька, улыбающийся, стоит на фоне разрушенной церкви в джинсах и клетчатой ковбойке, и молча положила снимок на стол перед митрополитом. Тот взял, вгляделся. Восемнадцатый век. Вторая половина. Вдумчиво произнес он и, положив фотографию обратно на стол, добавил... Я небольшой специалист в этом, но кое-что могу сказать уже сейчас. Полагаю, подобное состояние храма позволит осуществить комплекс восстановительных работ за 2-2,5 с миллиона долларов, американских, разумеется, максимум 3 У нас есть подобный опыт. Это включая все. Обмеры, геологии, заказ архитектурного проекта. Врос реставрации, самое строительство, утряск с властями ну и все прочее, до устройства и освещения. том, что РПЦ, само собой, проявит во всем посильное участие. Да, кстати, если в фунтах стерлингов, то около половины. Как говорится, по курсу. Что то у нас сегодня? Он глянул на запись в перекидном календаре и удовлетворенно кивнул. Доллар 94 за фунт. Потыкал пальцем в калькулятор Ну, скажем, миллион триста тысяч фунтов стерлингов. Плюс-минус. Митрополит доброжелательно посмотрел на гостя. В общем, полтора миллиона, чтобы не ошибиться. Думаю, нужно исходить из этого. Ница сосредоточенно кивнула и вопросительно посмотрел на митрополита. Тот понял и пояснил. — мальчик, по-моему, славный. — Лицо хорошее, милостью божией. — Справимся у настоятеля, конечно. Но я и так уверен, в патриархате возражений не будет. Все решаемо, уважаемый миссис Натали. Практически все Рукоположим, не сомневайтесь. И они внимательно посмотрели друг на друга, давая понять, что каждый из них остался доволен имевшим место разговором. Отец Владимир протянул руку, то ли чтобы она ее пожала, то ли для поцелуя. Ницца на всякий случай произвела обе манипуляции. В этот день она стала сночевать в городской квартире, а утром, выпив кофе, к девяти часам поехала в городок Баумана, туда, где размещалась Росреставрация, чтобы выяснить все о сроках, ценах и хозрасчетном опыте в сфере подобных работ. Планировала, что ее переговоры с архитекторами и искусствоведами займут весь остаток недели. Но надо было еще вернуться в Жижу и переговорить с Норой, и очень серьезно, как наследницей рук Псиджона, по деньгам она прикинула сразу. В тот же день, как побывала в Свято-Даниловом монастыре. Полмиллиона фунтов она набрала из лежащего в акциях Харпер фонда, остатка за собственный разошедшийся по миру сборник. Сбор от пастуха Ее Величества, по Ее расчетам, должен активно стартовать, начиная с апреля, не раньше. Пока издадут, завершат рекламную кампанию, то-се. Да, еще стриж поговорить, как она относительно участия, имея в виду, если с иллюстрациями юликами все пройдет успешно в подарочном варианте. Вольется в проект? Нет, надо решать. И это? О, Господи! В проект? О чем это я? Совсем с ума сошла, идиотка? Стоп! Штрингаса навестить. И его время пришло. Отцовская. После похорон юлика Кира багамас просидела в Москве три дня. Два из них пришлись на выходные. Третий понедельник стал уже пропущенным днем для Петькина учебы в Боровской школе. Дальше пропускать занятий было нельзя, но и с другой стороны появиться в жижен глаза Триш тоже не было сил. И как теперь это сделать? Как? Валить на покойника, приручил, мол, приблизил, так и жились. Ребенка не знал поначалу, что его... Да так, собственно, и было. Не знал. А как узнал, размяк, не смог больше самому себе противиться, не надеясь, что жена когда-нибудь вернется в союз. Да кто ж это знал? Господи ты Боже! Что капитализм этот будет, и революция какая случилась, даже в страшном сне никто и подумать не мог про такой. И Шварц не мог, как все другие. А случилось. Вот теперь ты здесь у себя дома, а ее Кира там нет, тоже у себя дома. На четвертый день, изведя себя до крайности собственным учительством, взяла Петьку, и они поехали. Решила, будь что будет, приеду и все скажу, хотя она и так все знает, видела ее глаза. Ей не сама догадалась, что наверняка родня просветила. — Да и о чем просвещать? Полный дом вещей, орущь к ее женском присутствии, плюс комната мальчуковая, ученическая на втором этаже, рядом с их с Юликом спальней, и там комплект. Восемь лет жизни. Гортензии в полисаднике к лету зацветут, ее руками посажены. Немножко клубнички по краю участка, многолетний витамин для мальчика. Когда зашли в дом, никого там не обнаружили. Нора... Была в Боровске на службе у Ивана, а Триша обедала с иконниками. — Иди к себе, — сказал Петьке, а сама села ждать хозяйку. Подумала, хозяйка ждет хозяйку, ненастоящая настоящая. Господи Боже! Триша вернулась в дом через час. Кира из панорамного окна мастерской с замиранием сердца следила, как та огибала враг в юликовых валенках в его тулупе. Она сама обожала... Лизать в эту безразмерную овчину, вдыхая запах мужа, перемешанный с крепким духом грубой выворотки. — Ты в нем, как матка вечего стада, — шутил Юлик, когда, крепко ухватив тулуп за меховые отвороты, притягивал ее к себе и целовал в нос. — Почему это у нас так мало ягнят, а? — Признавайся, — и тащил наверх в спальню, и она летела за ним, озираясь по сторонам. — Петька-то где я? Не рядом случай. Когда Триша вошла в дом, оббив валенки от снега и скинув в предбанке тулуп, Кирин, давая прийти в себя, вышла из мастерской и сказала сразу, пока та была еще у дверей, «Триша, мы уедем, не сомневайся. Я только прошу тебя разрешить нам остаться до конца учебного года, чтобы школу не менять. Петь тяжело сходится с новыми друзьями. С сентября начинать уже для него будет лучше». И замолчала, глядя в пол. «Не надо». — ответила Триш, пройдя в гостиную. — Не надо никуда уезжать. — Это его сын, значит, этот дом такой же, ваш, как и мой, тем более, что я уж сюда не вернулся. Нора не знаю, пусть сама решает. А вы живите, ты и твой мальчик. — Только у меня просьба. Сейчас, пожалуйста, уезжайте, а когда я улечу, вернётесь нас совсем иначе, боюсь, вместе нам будет трудно. И, не дождавшись ответа от растельной киры, снова зашла в предбанник, накинула тулуп, влезла в валенки и вышла на мороз.